Ты, Черт бы драл этого дурака! В сердцах сказал я, захлопнув за собой входную дверь. — Ты о ком? — поинтересовалась из кухни жена, гремя посудой. — Да не до ногови. О ком же еще? Посуда перестала греметь. — Знаешь что? — возмущенно сказала жена, появляясь на пороге. — Ты сначала сам добейся такого положения, только ругаться и можешь. Вот уж с этой стороны я удара никак не ожидал. — Оля, — сказал я, — Оленька, опомнись, что с тобой, какое положение? О каком положении ты говоришь? — А такое, — отрубила она, — сорок лет, а ты все мальчик на побегушках. Нервы мои были расстроены. Перед глазами еще маячил мраморный Левушкин кукиш. Тем не менее я нашел в себе силы сдержаться. По-моему, речь идет о недоногове, а не обо мне. Так какое у него положение? В бегах человек. Он-то в бегах, — возразила жена. А Татьяне вчера профессор звонил, член-корреспондент из Новосибирска. Да знаю я этого профессора. Не выдержав, перебил я. Не раз с ним беседовал. Да молчи уж, беседовал. И профессор интересовался. Не собирается ли недоноговская Машка подавать заявление в Новосибирский университет? Ты понимаешь? Ах, вот оно что, — сообразил я. Значит, он думает, что это передается по наследству? Молодец, профессор. Профессор-то молодец. А Мишка через три года школу окончит. Что тебе от меня надо? Прямо спросил я. Ничего мне от тебя Не надо, пей свое пиво, расписывай свои пульки. А где банка? Разбил. он наконец-то! О, черт! Я уже не мог и не хотел сдерживаться. Что ты мне тычешь в глаза своим недоноговым? Какого положения он достиг? Не ори на меня! Закричала она. Просто так человеку памятник не поставят. Оля! В страхе сказал я, Господь с тобой, кто ему что поставил? Он сам себе памятники ставит. Слушай, не будь наивным. С невыносимым презрением проговорила моя Оленька. Черт возьми, что она хотела этим сказать? Что великие люди сами отливают себе памятники? Ну, в переносном смысле, конечно, да. Но не понимаю. Я расхаживаю по пустой квартире и никак не могу успокоиться. Нет, вряд ли следователь додумался до Колумба сам. Это его кто-то из ученых настроил. Левушке не в чем меня упрекнуть. Я молчал о кирпичной статуе, пока он не сотворил при свидетелях вторую, ту, что сидит в отделе. Я выгораживал его перед капитаном и перед Татьяной. Я ни слова не сказал Моторыгину, и вообще до сих пор скрываю, дурак, позорные обстоятельства, при которых Левушка овладел телепортацией. Поймите, я не к тому, что Левушка неблагодарная скотина, хотя, конечно, он скотина. Я просто не имею больше права молчать, пусть даже на меня потом повесят всех собак, обвинят в черной зависти, еще бог знает в чем». Со двора через форточку доносятся возбужденные детские голоса. Это у них такая новая игра. Бегают по двору, хлопают друг друга по спине и кричат «Бах! Памятник!». И по правилам игры тот, кого хлопнули, должен немедленно замереть. Хотим мы этого или не хотим, но Левушка сделался как бы маркой нашего города. Возникло нечто, отличающее нас от других городов. Правда, по району ходит серия неприличных анекдотов о льве Недоногове, а один раз я даже слышал, как его обругали каменным дураком и истуканом. Но это, поверьте, картины не меняет. Взять, к примеру, мраморного Левушку, что сидит за столом у нас в отделе. Кто с него пыль стирает? Я спрашивал уборщицу. Она к нему даже подойти боится. Значит... Кто-то из наших? Кто? Ах, как не хочется нам называть вещи своими именами. С цепи сорвался опасный обыватель, а мы благодушествуем, мы потакаем ему. Ну еще бы, ведь на нас, так сказать, ложится отцвет его славы. Розыск. А что розыск? Что с ним теперь вообще можно сделать? Даже если подстеречь, даже если надеть наручники, даже если он милостиво позволит себя препроводить, ну и что? Будет в кабинете следователя сидеть статуя в наручниках, да и не осмелится никто применить наручники, ученые не позволят.